Глава 34 В Сектор Z мы возвратились одновременно, как договаривались, спустя 3 секунды объективного времени. Выглядели все довольно забавно. И хотя со стороны я себя не видел, но, судя по смеющимся лицам баронессы и герцогини, зрелище было то еще. Дорогой, но исключительно грязный кафтан, софьяновые сапоги, красный кушак, широкие порты из атласной ткани, сабля, мохнатая шапка с клином, повязка на левом глазу, как у пирата. Красавец, короче, бандит бандитом. Ну а как по-другому-то? Казак, разбойник, колдун, друг Стеньки Разина, того самого, который одну княжну в водичку, хлобысь, и вот уже герой народного эпоса. Степан, разумеется, а не я в образе Сережки Кривого. Женщины на моем фоне смотрелись просто шикарно. Анн в форме британского капитана Второй мировой казалась настоящей аристократкой. Впрочем, она такой и была. Только межзвездной империи, а не земной. Но в целом разница несущественная. Думаю, ей даже играть не понадобилось. Настолько естественно она выглядела в этом образе. Пауэра, я полагаю, пришлось тяжелее. Причем не только в переносном смысле, но и в прямом. Ведь средневековый доспех весит прилично. Полный пуда по два или больше. Хорошо хоть, что Пао немного схитрила и для изготовления использовала не сталь, а сплав титана и никеля. Но все равно женщине носить такое на себе занятие не из простых. Кстати, в отличие от Анцилы, нам с Пао потребовалось еще и внешность подкорректировать. Так что на шеях у нас висели миниатюрные голографические генераторы, позволяющие не только менять собственный лик, но и устраивать разные шоу-эффекты, на вроде божественного свечения или нимба. Угрызениями совести мы при этом нисколько не заморачивались, ведь если верить историческим хроникам и танковый взвод лейтенанта Моррисона и струк Васьки Чумы и отряд шевалье Дамбуаза, все они в те времена, когда мы их встретили, считались пропавшими без вести, исчезнувшими без следа или просто погибшими. Поэтому их изъятие из привычного мира и времени на ход известной сегодня истории нисколько не повлияло. Возможно даже, что это был именно тот парадокс, про который так любят писать земные фантасты. «Мы забрали их из их времени, потому что они из него все равно бы исчезли, и в результате они исчезли из своего времени, потому что мы их забрали». «Проблемы были?» – поинтересовался я для проформы, глядя на появившиеся в тренировочном зале пространственно-временные мешки, созданные нами в качестве промежуточных, предназначенных для броска к цитадели. В каждом застывшем мгновение жизни, своего рода художественные инсталляции, живые скульптуры, изготовленные нечаянно и вовсе не для показа на выставках – Идущая маршем танковая колонна, летящий по волнам струк, атакующий строй рыцарской конницы. Жаль, что эти картины исчезнут, и едва мы к ним вновь прикоснемся. Проблемы? Да, пожалуй, что нет, хмыкнул Ан. Они там как дети, вздохнула Паура. Верит всему, что скажешь. Не такие уж они там и дети, если людей на кострах сжигают, мотнул я причем. Значит, как договаривались, Ан идет со своими танкистами первая, пробивает у цитадели первый защитный слой. Самый технологичный, уточнил Анцило. Да, самый продвинутый. Я ставлю на свой портал маячок. Как только первая линия обороны пойдет, он сработает, и я сразу же выдвигаюсь туда со своими архаровцами. А я ставлю триггер на обрушение второго защитного слоя, продолжила Пау. Да, средний технологичного. И когда он исчезнет, ты атакуешь последний. Низкотехнологичный, вновь уточнил Анцило. Да, низкий. И что? С вызовом посмотрел на нее баронесса. «Значит, самый ответственный», словно не слыша подругу, продолжил Эксселенса. «Рыцари твои как? Выдержат? Не отступят? Они там сплошные фанатики. Для них отступить от веры – это потерять душу», – буркнула Пау. «И драться все будь здоров. С детства этой науки учились. Ну, тогда я спокойно», – кивнула без всякой иронии герцогиня. «Тогда по машинам, ну, в смысле, по коням», – махнул я рукой на замершие скульптуры. Женщины засмеялись. «А кое-кто и по лодкам». «По стругам!» — поднял я палец. «И помните, второго шанса у нас не будет!» «Мы помним!» — тихо ответила Ан. «И он у нас один на троих!» также тихо добавила Пау. Она была совершенно права. Мы поставили на эту попытку все, что имели, предусмотрели все, что возможно, приняли помощь Майлы, спланировали, продумали тактику и стратегию, взяли с собой только тех, кто родился на этой планете, пусть в разные времена, но зато с максимальным индексом барьерного сходства. Досконально проверили ауры и танкистов, и рыцарей, и казаков. Таких, если верить Мели, ментальным ударом не взять. И личное оружие им в самый ответственный момент не откажет. И электричество им просто так уже не отключат. Но что-то меня все-таки беспокоило. Что-то не связанное напрямую с нынешней операцией. Что-то касающееся нашего общего будущего. Готовы? Готовы. Поехали. Сам переход Моррисон никак не почувствовал, просто мир вокруг танка вдруг изменился, хотя не так серьезно, как думалось. Пустыня, по крайней мере, осталась такой же. Те же песок, камни, засохшая глина, грязно-серые высолы, но стоило повернуть голову влево, как холлишит! потрясенно пробормотал лейтенант. Всего в сотни ярдов от танка плескалась вода, огромное озеро точнее загибающаяся полукругом водная гладь шириной четверть мили, а дальше за ней, на острове, сверкающая на солнце золотистыми гранями пирамида, выше самой высокой земной раз, наверное, в пять, и, соответственно, во столько же раз массивнее. От берега к пирамиде был перекинут ажурный мост. Середина моста терялась в тумане. Не спим, лейтенант! Делаем, как договаривались! совершенно некуртуазно толкнула танкиста Анцила, после чего как заправский десантник спрыгнула на ходу с Шермана и понеслась к ближайшей каменной россыпи. К бою! Море соскользнул в командирское кресло и, захлопнув за собой люк, прильнул к перископу. Хайфед, осколочный! Фугасно-осколочный унитар лег в комору, лязгнул, закрываясь за От камней, где укрылась капитанша из Соя, в сторону входа на мост протянулся тонкий зеленоватый луч. «Пэрис, справа на час, видишь?» «Да, сэр!» В зоне перед Ностом теснились какие-то укрепления. Луч упирался в то, что посередине. «Огонь!» — громыхнуло орудие. «Дзанг!» — стрелянная гиза, упала на дно боевого отделения. От укреплений в Шерман полетела цепочка огненных шариков. Уклониться от них танкисты не успевали. Но этого и не понадобилось. Непонятные фаерболы погасли сами собой, как только достигли той линии, где находилась Анцила. Разбираться в причинах Моррисону было некогда. «Джейсон, Митчелл, О'Коннелл! Рассредотачиваемся по фронту! Ближе 400 ярдов к противнику не подходить! Цели по секторам! Цели указания получу! Начали!» За последние пять минут предмостовые укрепления получили от вышедших на огневые позиции танков более полусотни снарядов, а затем лейтенант скомандовал движение фронтом вперед, к перепаханной взрывами линии обороны, добивать и давить выживших. Кто именно был их противником, Моррисон разглядел, когда шерманы наконец добрались до разрушенных дотов и блиндажей. Какие-то членистоногие твари, напоминающие гипертрофированных кузнечиков. Хитиновые панцири гадов хрустели под гусеницами и разрывались на части под плотным пулеметным огнем. А потом противники резко кончились, и танки, не останавливаясь, двинулись прямо к мосту. Первый защитный слой цитадели, видимую только в барьерном зрении полупрозрачную отливающую зеленью стену, они пересекли, сохраняя атакующий строй. Четыре машины в линию, а затем также разом исчезли, словно их никогда тут и не было. Идущая позади танков Анцела могла лишь с недоумением наблюдать, как тают в зеленоватом мареве грозные боевые машины, только что уничтожившие подчистую всех, кто преграждал им дорогу. Саму Экселенсу призрачная преграда пропустила невозбранно. Переход от Каспийской волны к озерному Штилю я почти не почувствовал. Струк вылетел на чистую воду в паре десятков сажений правее моста. По низким деревянным бортам тут же заскребли зубы и когти водяных тварей. Мощные взмахи весел несли казацкий корабль к дальнему берегу, где высилась пирамида. Останавливать гребцов никто не пытался. Все свободные от гребли ватажники, включая меня и чуму, рубили саблями, лезущие через борт щупальца, полили и спещали и луков по всплывающим из глубин гадам. Два закрепленных на корме фальконета громахали картечью. Честно сказать, я надеялся, что второй слой защиты, раз уж он режет мост пополам, в воде должен проходить по такой же схеме, в середине протоки, однако нет. Озеро защита вообще не касалось. И шла по противоположному берегу, сожженных в 15 от кромки воды. И сейчас в том месте, где предположительно должен был пришвартоваться наш струк, уже выстраивались бездикие с луками и арбалетами, те самые, что в прошлый раз перегораживали нам выход с моста. Разинских казаков-разбойников, кстати, подгонять абсолютно не требовалось. Целая пирамида из золота, ну, или просто покрытая золотом, да от такого зрелища любому добытчику сразу же крышу снесет. — Ходу робя! — орал сотник. — Щиты! — яростно выпил терень лопата. Четверо казаков, оставив стрельбу по водяным гадам, переключили огонь на безликих. Еще четверо старались перекрыть от ответной пальбы их и Терентия плетеными щитами-настилами В общем и целом получалось неплохо Тем более, что бездикие совершенно безбожно мазали Сам Тереха лупил по врагам из носовой пушки Довольно удачно Каждым выстрелом выбивая из строя по 3-4 противника Так что, когда наш Струк врезался килем в отмель Его встречала лишь половина начального количества зомби Громыхнули последним залпом пищали Сырынь на кичку! Посыпались со струга Все кончилось меньше, чем за минуту. Разницы просто смелись с берега всех безликих, а затем бросились к пирамиде, прямо через поднимающийся стеной слой энергозащиты, и растаяли в ней один за другим. Следом за ними исчез и корабль. Призрачная бледно-оранжевая защита, видимая лишь при включенном барьерном зрении, словно бы колыхнулась вперед, поглотив собой все, что прибыло к цитадели. Из-за пределов этого мира. Все. И всех. Всех, кроме меня одного. Барьер на меня вообще не подействовал, как будто его кто-то выключил. Третий защитный слой серовато-сиреневый перекрывал проход внутрь пирамиды. Перед барьерной защитой стояли в четыре шеренги двуликие. От берега до них было, наверное, шагов 200 Пробивать этот строй мне не требовалось. Задачу открыть проход решали другие. Таранный удар рыцарской конницы легко продавил строй двуликих. Однако на этом бой не закончился. Из ведущего вглубь пирамиды прохода навстречу всадникам выплюснулась волна саранчи. Твари нанизывались на копья, разваливались на части от ударов мечей, валились пачками под копыта. Но главное они все-таки сделали. Рыцари увязли в толпе насекомообразных. И это дало противнику шанс перестроиться. Пришедшие в себя двуликие попытались ударить по всадникам с тыла. И шевалье Дамбуазу пришлось скомандовать отступление. Выйти из боя удалось без потерь. Вторая атака началась секунд через двадцать. На этот раз рыцари, перегруппировавшись, атаковали подковой, растянув строй, стремясь охватить фланги двуликих и скопившийся за их спинами саранчу. «Руби, чудовище! Иисус! Дэй, не Монжо!» Копья в руках остались только у оруженосцев, бьющих врагов по центру. Рене, Жиль и сержанты работали под двуликими клинками. Жанна Паоре, немного отставшая от французов, как могла, сдерживала ментальные атаки саранчевых маток, скрывающихся в темном зеве прохода. Новая тактика принесла результаты практически сразу. Всего за минуту отчаянные рубки двуликие полегли все. Кузнечки-переростки еще держались, но их участь была незавидна. Рыцари уже оттеснили их от прохода, разделили на несколько групп и теперь плавно добивали. Увидев, что путь в глубину пирамиды свободен и ощутив, что давление на разум ослабло, баронесса пришпорила скакуна и помчалась к проходу. Третий и последний защитный слой вокруг цитадели она преодолела играючи. «Сэн Дэнни, Дева, веди нас!» Бросились вслед за ней французские олатники, топча копытами лошадей, еще остающиеся на их пути саранчу. То, как они исчезли один за другим в барьерной защите, женщина не заметила. Когда мы с подбежали к проходу, там было уже все кончено. Рыцари исчезли в защитном слое, твари подохли. паура умчалась внутрь, не подождав нас. «Куда они все пропали, не знаешь?» — спросила Анцила, явно имею в виду тех, кого мы с собой привели. «Понятия не имею», — пожал я плечами. «Может, обратно их выкинуло, а может, еще куда?» Дурацкий вопрос, дурацкий ответ. «Все по канону». «Ну что, тогда побежали?» — кивнула Анцила на пирамиду. «А то, я боюсь, Пау одна таких дел наворотит. Согласен, бежим». И мы побежали. Саблю я бросил у входа. Вместо нее взял пару трофейных мечей. Ан подобрал себе точно такой же, короткий и обоюдоострый. В ограниченном пространстве драться таким гораздо сподручнее, нежели копьем или саблей. Сам проход-коридор с моего предыдущего появления нисколько не изменился. Темный, медленно расширяющийся и, по ощущениям, кажущийся намного длиннее, чем при взгляде снаружи. До первого зала пещеры мы добирались чуть ли не больше пяти минут. Именно там в прошлый раз меня ожидала засада с последующим пленением. Так же, как и тогда, в центре пещеры стоял небольшой постамент, похожий на алтари флорианских святилищ. На постаменте что-то горело, озаряя неярким светом каменные, сощащиеся водой стены. На полпути к алтарю валялся полуобглоданный лошадиный труп. Рядом лежал шлем бацнет. Возле него четыре мертвые твари. Штук десять живых, поскрипывая хитиновыми сочленениями, обходили нас слева и справа, явно намереваясь напасть. Выход из зала загораживал один единственный, хорошо знакомый мне по прошлой жизни, двуликий. «Борс, ты меня помнишь?» Двуликий замер, затем поднял руку. Подбирающиеся к нам твари застыли, как изваяние. «Он стал погонщиком», — сообщила мне мело «Я помню, ты милорд», — скрипуче проговорил мой бывший помощник. «Да, я милорд, и я хочу знать, где миледи», — выкрикнул я, делая знак консилий, чтобы не вмешивалась. «Ты не можешь требовать, у меня новый хозяин», — глухо продолжил Борсий. «Но я отвечу, миледи я пропустил, она шла к хозяину». Я тоже иду к хозяину. Меня ты пропустишь? Нет. Почему? Ты не Миледи. Рука опустилась. Твари ринулись к нам. Зря они это сделали. Остаться на месте им было бы выгоднее. Работать двумя клинками в кудусе учили крепко. И я в этой дисциплине считался одним из лучших. Острая сталь рубила конечности, отсекала буркалы и щупальца, вскрывала хитин на панцирях. Какая-то часть внимания уходила на Ан. Конечно, ее, как и всякую имперскую аристократку, учили фехтованию с детства. Но сравниться в мастерстве с бывшим честным убийцей она не могла, хотя спину мне прикрывала старательно. Отгоняла тех, кто пытался прорваться с тыла, и мечом орудовала вполне профессионально. Бой с тварями закончился через пару минут. На ногах в зале остались лишь люди. С одной стороны я и Анцела, с другой Борсий. Последнего, впрочем, называть человеком было не слишком верно. Из человеческого в нем остались лишь облик, да какая-то часть личной памяти. Прочее подчинялось хозяину и тупо исполняло его приказы. Ты не пройдешь! неожиданно зло произнес бывший поклонник Мелади. Ну, прямо как Гендельф из «Властелина колец». Вот только я был не балрог, поэтому просто пожал плечами и шагнул к выходу. «Наверное, он и вправду любил Паора, если ради нее нарушил приказ хозяина», пробормотала Анцела секунд через двадцать, глядя на упавшего и выронившего меч Борсия. «Да ничего он не нарушал», – процедил я, вытирая от крови клинок. «Враг просто хотел разобраться с нами по одному, а этот имел приказ задержать нас, насколько возможно». «Да?» «Ну так чего мы ждем?» – сплеснула руками Ан. «Она же там, одна! Бежим!» И мы опять побежали. После пещеры коридор резко сузился. Теперь по нему можно было двигаться только гуськом, друг за другом. И мне даже стало казаться, что в какой-то момент здесь сработает какой-нибудь хитро выделанный механизм, который отделит меня от экселенции И, соответственно, биться с врагом нам и вправду придется по очереди. Опасения казались напрасными. До главного зала, где находился трон-камень, мы с Анда бежали вместе, не разлучаясь, но радости это, увы, не доставило. Мы не успели. Пао лежала в шагах в десяти от трона, полураздетая, правой рукой сжимающая скрутобойку, левой — обрывок нити, на которой когда-то висел кристалл власти. Измятые и изодранные доспехи были разбросаны всюду, словно их срывали по очереди и кидали, куда попало. Противник Миледи валялся у подножия камня тоже почти без одежды, и тоже сжимая в руке скрутобойку, ту самую, которую отобрал у меня. В воздухе пахло озоном, как после сильной грозы. видимое только в спецзрении сполохи барьерной энергии вспыхивали по всему залу, причудливо смешиваясь и тут же одергиваясь, будто пытаясь найти навсегда потерянное равновесие. «Они стреляли друг в друга несколько раз и опустили свои энергетические уровни до нуля», внезапно дрогнувшим голосом объяснила случившаяся подселенка. «Хочешь сказать, они оба умерли?» Мела молчала. На ватных ногах я подошел к Пау, плюхнулся перед ней на колени, вгляделся в барьерный рисунок, тронул жилку на шее. Аура у Варанесы отсутствовала. Пульс не прощупывался, дыхания не было. «Она не дышит!» скрипнула опустившаяся рядом ансила. Я слушал ее и не слышал. Казалось, что мир вокруг просто рухнул. «Зачем? Зачем она это сделала? Она же могла подождать нас!» «Она хотела доказать тебе», — пробился сквозь помутневшее сознание голос Мелы. «Что? Что она хотела мне доказать?» «Что она не хуже Анцилы, что тоже умеет драться, что достойна быть рядом с вами везде, а не только на флоре». Сказанные под свенкой слова падали на мою душу, как камни. Я не хотел в них верить, не хотел понимать, а Мелла тем временем продолжала. Она не предполагала драться с Герьером всерьез, она лишь хотела проверить, на что он способен, выведать его планы, понять его силу. Она собиралась скрыть свою ауру и притвориться безликой, но Герьер ее раскусил и попытался вытолкнуть в запретный портал, и тогда она ударила по порталу кристаллом власти, не специально, а от отчаяния. Но, как ни странно, это сработало. Портал отсюда в наш мир разрушился, и две вселенные начали разделяться будто во сне я поднял голову и обвел взглядом зал. Он уже не казался темным и бесконечным, как раньше. В медленно умирающей тьме проступали стены и своды, а воздух как будто плыл, размазывая очертания. Как раньше я видел только Ансилу, только она оставалась прежней, какой ей была, какой я всегда представлял ее в мыслях и наяву. «Осталось немного, еще чуть-чуть, и наши вселенные навсегда разойдутся!» Неожиданно быстро, словно боясь не успеть, заговорила Мелла. «Все, что не принадлежит этому миру, выдавит ваш, тебя, Анцилу. На этом месте ее голос вновь дрогнул. «И если ты не решишься на последнее средство, то ей пооре, умершую безвозвратно, и шансов у нее уже не останется. Так что решайся, ты еще можешь спасти ее. Думай, решай, не молчи, ты еще можешь». «Что? Что значит безвозвратно?» Дошел до меня наконец смысл сказанного. «Что значит можешь спасти ее?» Когда две вселенные разойдутся, я навсегда исчезну из твоей головы, ведь я не из вашего мира. Моя сущность останется без носителя, но это не страшно. Здесь я могу проникнуть в любое тело, в любую безликую, и снова стать настоящей живой. И если бы твоя женщина не погибла, я так бы и сделала. Но сейчас я хочу дать тебе шанс. Ты можешь спасти свою Пау, вдохнув в нее новую жизнь. Меня. Я извлеку из твоего разума все, что с ней связано. «Все лучшее, что ты в ней видел, а после, когда войду в ее тело, оживлю и восстановлю то, что еще не умерло. Ее мозг, ее память, ее настоящую суть, барьерный рисунок, все, что только возможно. И тогда она снова станет собой, и мной. Мы будем жить общим разумом, не разделяясь, так, как когда-то мы Рида и Ланга». «Это реально? Ты не обманываешь? Ты действительно можешь ее оживить?» «Да, не обманываю. Но если не веришь, то можешь взглянуть в мой разум. Я специально открою его, чтобы ты убедился. Полностью, без купюр». Я знал, что познание мыслью почти не требует времени. Силы, как правило, тратятся только на преодоление выставляемых ей препон. Здесь и сейчас Мэла преграды не ставила. Наоборот, старалась раскрыться так, чтобы мне было легче добраться до самых потаенных уголков ее памяти. «Конечно, там было много всего». Того, что обычно не публикуют, не выносят. Но я в этом разобраться и не пытался. Незачем. Меня интересовало другое. Насколько она правдива со мной. И не таится ли за ее предложением что-то еще. Личное. Выгодное в первую очередь ей, а не мне. Личное, безусловно, таилось. И я бы наверняка усомнился в искренности и честности подселенки. Если бы это что-то не обнаружилось. Но, к счастью, оно обнаружилось. И это было очень по-человечески. «Когда она живет, она останется здесь?» «Да». «Я никогда ее не увижу?» «Ты?» «Да». «Не увидишь. Но он?» «Не надо. Я уже понял». Раздумывал я не больше секунды. Главное, она будет жить. Долго и очень надеюсь, что счастлива. «Что надо делать?» «Положи ей руку на лоб. Левую или правую?» «Любую». Я положил левую. Она была ближе к сердцу. Перенос чужой личности в новое тело длился секунд пятнадцать, и когда он закончился, моя рука неожиданно провалилась сквозь голову Пао, как будто она стала призраком. По ее телу прошла легкая судорога, а затем она открыла глаза. «Она жива!» — радостно вскрикнула Ан и попыталась обнять подругу. Но так же, как у меня, у нее это не получилось. Руки прошли сквозь плоть. «Вид! Что это? Почему все плывет?» «Наши вселенные разделяются, и Пао больше не с нами». «Как это...» — не поняла Экселенса. Я тихо вздохнул и коротко объяснил ей, что сделал и что рассказала мне Мелло. Баронесса тем временем встала на ноги. Пошатываясь, подошла к поверженному герьеру, опустилась возле него на колени и положила руки на его лоб. Примерно через четверть минуты он неожиданно дернулся и приподнял голову. Нас с герцогиней они, похоже, не замечали, но мы их пока еще видели и слышали, что они говорят. «Она забрала часть тебя?» спросила Ансила, не отводя взгляд от своей бывшей подруги и бывшего врага всего человечества. Ауры у обоих ярко светились, сразу тремя цветами, белым, алым и золотистым. «Да». «И влила ее в герьера?» «Да». «И он теперь станет тобой?» «Не знаю. Наверное». «И они оба останутся здесь?» «Да». «А мы?» «Вернемся в свой мир». «И никогда больше ее не увидим?» Я молча кивнул. Ан взяла меня за руку. Ее глаза блестели от слез. Мир вокруг нас расплывался в туманном мареве. Каменный свод пирамиды таял, открывая для взоров ночное небо. А сотни парящих под ними светильников один за другим превращались в далекие звезды.